Глава 5. Вы хотели меня видеть, повелитель? Опустив голову, Айри присела в официальном поклоне согласно протоколу. Князь мы стоял у окна спиной к своей теперь уже бывшей фаворитке. "Ну и что мне с тобой делать?" он вздохнул после затянувшейся паузы. "Повелитель, я же ничего не знала", начала оправдываться Айри. Ты напала на мою женщину. Тот факт, что ты не знала о нашем браке, не меняет сути. За нападение на княгиню положено самое суровое наказание». Дейрон говорил холодно и отстраненно, не удостоив бывшую любовницу даже взглядом. «Мой князь, я ваша фаворитка, вы не можете... Меня...» «Неужели ты еще не поняла?» — князь вздохнул. «Я женился, Айри. Теперь у меня есть законная супруга, леди Александра. Наши с тобой встречи окончились». «Повелитель!» — фаворитка зарыдала и бросилась в ноги к своему князю, но тот остановил ее властным взмахом руки, все так же, несмотря на Айри. «Умоляю, не поступайте так со мной. Вы же знаете, что я люблю вас. Не выгоняйте меня. Вы знаете, что мне некуда идти». «Ты помнишь, как оказалась здесь Айри?» Обернувшись, князь бросил на бывшую любовницу мрачный взгляд. «Помню», — продолжила она поникшим голосом. Мои родители были казнены по приказу императора. Ваши люди забрали меня сразу после похороны, привезли в этот замок. Верно. Я приказал не сообщать тебе, но тем же вечером меня навестил сам император. Я приютил дочь изменников короны, и это вывело его из себя. Твои родители совершили ошибку, но они не заслуживали смерти. Так я и заявил правителю, когда он потребовал объяснений. Наши с тобой отношения были важны в политическом плане. Ты всегда это понимала, Айри. Я благодарна вам за защиту, искренне произнесла фаворитка, и я всегда была предана вам, повелитель. Теперь все изменилось. Ты оскорбила мою жену и понесешь за это наказание. Слуги собирают твои вещи. Вы выгоняете меня? Ее голос истерически задрожал. Я отселяю тебя в крыло слуг. Дейрон позволил своему раздражению выплеснуться наружу. Я закрывал глаза на твои интриги, но ты перешла черту, унизила мою супругу, выманила ее и устроила драку. Ты оштрафована, Айри. Две тысячи золотых монет ты передашь в казну и еще тысячу на личный счет александры На официальном представлении моей супруги двору ты принесешь ей свои извинения. Также советую тебе поскорее выбрать мужа. «Мужа?» – ахнула Айри. «Ты выдашь меня замуж? Мы говорили с тобой о детях, Дейрон. «Ты хотел видеть меня матерью своего наследника, а теперь просто отдашь другому?» «Матерью наследника?» Князь посмотрел на фаворитку с удивлением и насмешкой. Казалось, он вот-вот рассмеется в голос. «Ты ничего не путаешь?» «Я рассуждал о том, что ребенок от дочери изменников короны обострит мои отношения с императором. Я дал тебе понять, что сейчас мне это не нужно. Роду тьмы это не нужно. Я никогда не давал тебе ложных надежд». Да и вряд ли тебя интересует именно ребенок. «Думаешь, мне важны только драгоценности?» Она изобразила оскорбленную гордость. «Я не дура, Аэри, усмехнулся князь. В первую очередь тебе нужна власть, ведь так? Я всегда знала, что мне не стать твоей законной женой». Она перестала рыдать и подошла к Дейрону, взирая на него снизу вверх. «Маленькая хрупкая женщина. Следы царапин и синяки совсем не шли ей. Но мне не нужен никто другой. Ты ведь на это рассчитываешь, да? Думаешь, что я найду себе мужа и исчезну из твоей жизни?» С каждым словом голос ее дрожал все сильнее. «Ари, ты не... Если ты отдашь меня другому...» Я наложу на себя руки, перебила она, вложив в свои слова искреннюю решимость. «Я переберусь в дальнее крыло. Буду жить там тихо и незаметно. Прошу, позволь остаться и жить спокойно». Ты же знаешь, что кроме тебя у меня никого нет». Князь Тьмы с напряженным видом вновь отвернулся к окну. Слова фаворитки зародили сомнения в собственном решении. Он знал, а Эри не шутит. Случившееся стало для нее настоящим ударом. Дейрон приютил ее в замке еще совсем девчонкой, растерянной, заплаканной и абсолютно беззащитной перед этим миром. Взял под опеку, оберегал, возвысил. У нее не осталось никого в этом мире, кроме князя. Да, фаворитка иногда совершала ошибки, но в верности Айри он никогда не сомневался. Репутация женщины играет решающую роль в вопросе ее замужества. Много ли благородных мужчин захотят ввести в свой дом ту, которая пару лет согревала постель другому? Князь может приказать взять ее в жены, но что ждет Айри в семейной жизни? Презрение и побои от супруга? Князь чувствовал ответственность за фаворитку. Она ведь может что-то с собой сделать, если решит, что жизнь зашла в тупик. Хорошо, пока я не ставлю вопросы замужестве, сообщил Дейрон. Фаворитка уже приготовилась рассыпаться в благодарностях, как он добавил, но все мои условия остаются в силе. И помни, одна ошибка, и я вышвырну тебя. Раньше я на многое закрывал глаза, но оскорблять свою жену не позволю. Он метнул на Айри тяжелый взгляд. К ее чести она не стала отпираться. Медленно кивнув, присела в поклоне. «Я поняла», — коротко ответила она. «Можешь идти? Готовься к переезду». Князь отпустил ее. «Да, повелитель». С поникшим видом Айри удалилась. «Повелитель, снова прорыв! Три больших тарха! Нужна ваша помощь!» Донеслись до мысленной связи слова одного из стражников. Князь мы не теряя ни секунды, бросился к завесе. Вернувшись в спальню Дейрона после разговора с Айри, я все никак не могла успокоиться, Куда бы ни упал мой взгляд, все напоминало о бывшей фаворитке князя. Я была уверена, что эта змея уже собирает свои вещички, а завтра утром тут и духа ее не останется, но легче мне от этих мыслей не становилось. Кого я обманываю? Каждая вещь несет на себе отпечаток Айри. Она ко всему здесь приложила руку. В один момент я поймала собственное отражение в зеркале. Шикарная деталь интерьера. Не я, конечно, а зеркало. Искусная рама, вручную выточенная, Розочки, жилки на деревянных лепестках. Видно, Айри и Дейрона связывали долгие отношения, раз он позволил фаворитке обустроить здесь все по ее вкусу. Возможно, он любил ее, смотрел на эту хрупкую невысокую женщину с нежностью и улыбкой. Душу будто кислотой обожгли. Я вдруг почувствовала себя лишней, ненужной пятым колесом в телеге. У него вся жизнь была распланирована, пока не появилась я. Была фаворитка, от которой Дейрон хотел ребенка. Был годами сложившийся уклад, а с моим появлением все рухнуло. Сама не понимая, что на меня нашло. Я смотрела на свое отражение в прекрасном зеркале, а затем, словно наблюдая за собой со стороны, схватила увесистую статуэтку с полки и разбила ее чужой подарок. Стекло рассыпалось на миллион осколков, которые разлетелись по спальне. На руке выступила пара капель крови, но это пустяки. «Правильно, хозяйка!» – услышала я одобрительный голос гарда. Оно никогда мне не нравилось. Я утвердил хозяину, что эта штука не вписывается в цветовую художественную гамму спальни, но он отмахивался. Добродушная похвала вернула мне самообладание. Я опустила руку со статуэткой и узрела учиненный погром. Идеально прибранная спальня оказалась усыпана острым стеклом – Вот что значит пустить жену в холостяцкую обитель. «Они были очень близки, ведь так?» Спросила я с ненавистью, смотря на деревянную раму. Пфф, презрительно фыркнул Гарс. «Чего вы это взяли, хозяйка?» «Просто ответь. Что для него значит Айри?» Мне было жизненно важно получить ответ на этот вопрос. Хотя бы ради того, чтобы понять, сильно ли будет возмущаться Дейрон из-за разбитого зеркала. «Что значит для мужчины фаворитка?» Красивая кукла, с которой можно провести свободные минуты. Она умеет развлечь и поддержать разговор, только и всего. Многим ли куклам столько разрешают? Я выразительно посмотрела на зеркало, которое даже в разбитом виде все еще производило впечатление. Подумаешь, деревяшка, что в ней особенного? Это ведь не золото и не серебро. Заметьте, хозяйка, в нем нет ни одного драгоценного или даже полудрагоценного камня. Зачем вы так переживаете из-за куска дерева? Мне показалось, что на собачьей морде промелькнула улыбка. Вот же хвостатый хитрец. Наверняка знает правду, но преподносит все в совершенно ином свете. «Хозяйка», — обратился ко мне гард, вдруг став серьезным, «я еще никогда не видел, чтобы князь тьмы простил женщину столь дерзкое поведение, какое позволяете себе вы. Поверьте, раньше я с уверенностью заявил бы, что любую, кто посмеет повысить на него голос, Хозяин вышвырнет из замка не раздумывая. Но вас он бережет как зеницу ока. Какая разница, что было в прошлом? Жить нужно настоящим. Гард говорил со мной по-отечески, так, словно я его дочь, которой нужен совет папы. Не произнеся ни слова, я подошла к хранителю и обняла его за могучую шею, как я могла бояться его раньше. Он же само очарование. Кстати, если тебе не нравится спальня, то в личном крыле еще много комнат. Всего лишь намекнул Гард, переходя на ты. «С вами хранитель рода!» – изумленно воскликнул мажордом, поправляя монокль. «Поразительно! Невероятно! Живая княгиня тьмы! Глазам своим не верю!» – наконец-то признал меня он. Понятно, Гард стал видимым, чтобы окружающие могли его заметить. Раньше он предпочитал оставаться инкогнито и следовал за мной тенью. Верный пес. Обещал помочь и держит свое слово. Госпожа, княгиня, не признал, не думал, сделай все в лучшем виде. Сразу бы так, только время потеряли в препирательствах, И понеслось. Ремонт шел полным ходом. За час рабочие маги поклеили в одной из пустующих комнат новые шелковые обои. Яркий желтый оттенок в зависимости от освещения перетекал в оранжевый, цвет солнца и жизни. Я распорядилась изготовить новую мебель, кровать, стол и стулья, шкаф и всякие мелочи. Ну а что, все равно Дейрон возвращается домой только за тем, чтобы поспать и поесть. Не хочу, чтобы это время он проводил в окружении вещей, которые связаны с Айри. Гард пообещал прикрыть меня, если что, и взять часть ответственности за это дерзкое решение на себя. В личное крыло был вызван главный маг, невысокий, крючконосый мужчина с крайне недовольным видом. Ему очень не понравилось, что какая-то девчонка решилась потревожить достопочтенного мага из-за женской ерунды. «Что вы себе позволяете?» – возмутился главный маг. «У фавориток нет права хозяйничать в личном крыле повелителя». Немолодой мужчина смерил меня презрительным взглядом. «Вот как! Значит, любимый муж еще не сообщил окружающим о своем новом женатом статусе». Он что-то там говорил о безопасности, но скрываться и прятаться, как трусливая мышка, я не собираюсь. Пусть этим занимаются его бывшие постельные грелки. Итак, я задрала рукав, демонстрируя мужчине брачную татуировку. Не понимаю, почему не догадалась сделать это при разговоре с Айри. Наверное, в глубине души мне очень хотелось подправить ей макияж и добавить туда красных и синих оттенков. Увидев на моей руке замысловатое переплетение узоров, маг изумленно распахнул глаза. Можно, конечно, предположить, что его поразил романтический дизайн тату, но, скорее всего, дело именно в сакральном значении черного браслета. «Давайте знакомиться. Меня зовут Александра. Так уж вышло, что я стала женой князя тьмы. Знаю, для вас это неожиданно. Теперь представьте, в каком состоянии находилась я, проснувшись утром. Я попыталась с помощью мимики передать свое состояние в наше брачное утро. Судя по сочувствию, промелькнувшему в глазах мага, он понял, о чем я говорю. «Мне и моему супругу нужна новая спальня. Понимаете, о чем я?» Толкнув дверь, я показала ему пустую комнату с голыми стенами. «Но повелитель не давал никаких указаний, и маг растерялся. Он знает о ваших планах». «Нет, это мой ему подарок на свадьбу», сообщила я и улыбнулась улыбкой крокодила. «Затеваете ремонт, не посоветовавшись супругам?» Саркастически хмыкнул он. «Вы уверены, уважаемая госпожа, что после этого останетесь супругой?» Он смотрел на меня, как на неразумного ребенка. Думал, растеряюсь. Ха! Я гордо вскинула голову и подошла почти вплотную к неприятному человеку. К моему удовольствию мы оказались одинакового роста. «А вы уверены, что останетесь на своей должности?» Задала я встречный вопрос. «Себя нужно показывать с порога. Если с самого начала играть роль маленькой глупой девчонки, то добиться уважения не удастся никогда, а оно мне нужно как воздух». «Госпожа, не горячитесь», — смягчился главный маг. «Поймите меня, я обескуражен. Князь не давал никаких указаний. Я... Вам нужно подтверждение от князя?» «Где Дейрон?» — спросила Угарда, резко повернув к нему голову. «Он у завесы хозяйка», — ответил хранитель, но его слова услышала только я. «Тархи прорвались. Хозяин будет поздно». От его ответа в сердце зародилась тревога, я нахмурилась, начисто позабыв о затеянном ремонте. «Не беспокойся, ничего особенного не произошло. Для него это рутина, привыкай», — по-доброму посоветовал хранитель. «Ага, привыкай, это для Дейрона, похоронить жену — обыденность, а вот я вдовой становиться не собираюсь». «Дейрон занят на службе, ему не до нашей суеты», — сдержанно ответила я магу. Князь Тьмы сверлил мрачным взглядом начальника стражи, представшего перед ним. Дейрон не привык винить в проблемах женщин. За каждой женской глупостью стоит мужская фигура, которая эту глупость позволила. Если встреча Айри и Алекс – это его личный недосмотр, то все, что происходило потом – преступление начальника стражи. Кстати, кто посоветовал Дейрону назначить на эту должность именно этого человека? Он служит в замке уже год, но это первая крупная ошибка. И последняя. «Итак», — цокнул языком Дейрон, не сводя давящего взгляда с начальника стражи. Мужчина побледнел и покрылся испариной. Мелкие глазки бегали туда-сюда. «Кто дал тебе право заключать мою женщину в темницу?» «Повелитель, я действовал по инструкции», — пробормотал начальник заученную фразу. «У девушки не было документов, и никто не знал о ее присутствии в замке. Ты сам отбирал людей для охраны личного крыла». Князь раздраженно прикрыл глаза. Стоило только представить Алекс в сырой темнице, как руки сами сжимались в кулаки. Ты думал, я свою кровать собираюсь охранять? Но никто не «Кто дал тебе право распоряжаться моими женщинами?» Дейрон вышел из себя. Внутри все кипело. Броситься бы на этого идиота с кулаками, но не хотелось руки морать. Его сила нужна у завесы, а для самоуверенного стражника найдется другое наказание. Я приговариваю тебя к двум неделям заключения в карцере. «За каждый час, который моя жена провела в камере, ты заплатишь неделей своей жизни». Князь с удовольствием отметил, как лицо стражника приобрело меловой оттенок. Он, как никто другой, знал, что такое карцер. Питание раз в сутки, голодные крысы и полная тишина. Это пытка, которую тяжело выдержать даже в течение недели. За 14 дней тот, кто посмел так обращаться с его мани, тронется умом. Зачем лишать жизни, если можно забрать нечто более ценное? Разум. Повелитель, умоляю, истерически запречитал мужчина, я же не знал, взял бы под стражу до выяснения обстоятельств, зачем в темницу давил Дейрон. Она напала на леди Айри, я не мог закрыть на это глаза, оправдывался стражник, вот это уже больше похоже на правду. Выслуживался перед Айри, князь скинул бровь. Я, она, ваша фаворитка, ответчик ловил ртом воздух, И ты относился к ней как к хозяйке этого замка, заключил Дейрон. Да, он недооценил способности Ари. Фаворитка успела расположить к себе окружающих. Князя никогда не волновали интриги, ведь большую часть времени он проводит у завесы. Ари было удобно, но он не испытывал чувств к этой женщине. Между ними один лишь холодный расчет. Теперь, когда появилась Алекс, вся жизнь вспыхнула яркими красками, и как он раньше жил без нее! «После исполнения наказания ты покинешь мою провинцию», — сообщил о своем решении Дейрон и взмахнул рукой, давая стражнику понять, что на этом разговор окончен. «А как скоро все это доставят?» — я нахмурилась, листая каталоги с мебелью. «Мебель изготавливают маги, госпожа», — услужливо ответил главный маг, которому я задала вопрос. «Не более десяти минут один объект». «Как скоро мы сможем закончить ремонт?» – отстраненно спросила я, рассчитывая получить ответ в духе через неделю или через пару месяцев. Макс смог удивить. «К вечеру закончим», – уверенно заявил он. «Хм», – вырвалось у меня. «А что насчет бюджета? Я не знаю, на какую сумму из казны могу рассчитывать». «Что вы, не беспокойтесь. Маги-мебельщики почтут за честь изготовить свои товары для спальни-повелителя. Денег не нужно». Я дар речи потеряла, кажется, начинаю понимать, почему люди сражаются за власть не на жизнь, а на смерть. Я едва вкусила ее сладкий кусочек, а уже голова кружится от возможностей. Мне, нищей сироте, привыкшей считать каждую копейку, делают шикарную мебель бесплатно, в голове не укладывается. «Что-то не так?» — маг заметил мою заминку. Я ушла в свои мысли и все никак не могла привыкнуть к новому положению. Жена князя, хозяйка замка. Мечта детства исполнилась. Весь мир лежит у моих ног. Но почему у меня такое чувство, словно я недостойна всей этой роскоши? Словно я украла чужую жизнь и чужое имя? Нет, все в порядке, заверила я, очнувшись и растянула губы в улыбке. Давайте приступим. Хочу, чтобы, когда Дейрон вернется, ремонт был уже окончен чтобы он не смог взять все в свои руки и помешать мне. В любом случае, в прежнюю спальню я больше не вернусь. Спать на кровати, в которой Дейрон кувыркался с Айри, и еще бог весь с кем. Да я лучше в темницу жить переберусь. Маги изготовили выбранную мною мебель, и теперь оставалось лишь поставить ее на место. «Подвиньте кровать правее», — командовала я. «Еще, еще, вот сюда, в угол. Нет, не то, верните, где была». Я махнула рукой, пятеро здоровых мужчин едва слышно выдохнули. Они подчинялись каждому моему слову, а я бессовестно пользовалась их физической силой. «Стол вот сюда, к окну. Аккуратнее, не поцарапайте паркет. Поднимайте его, не халтурьте». Рабочие не всегда старались, порой ленились и делали работу спустя рукава. Понимаю, они устали, но времени мало. Я сама не заметила, как наступил вечер. В покоях ремонт шел полным ходом. Стучали молотки, работали маги. Слуги спора убирали мусор. И я, как пчелка летала между ними, Хвалила, ругала и давала указания. Когда все было почти готово, у меня голова пошла кругом. Они создали такую красоту, что я радовалась комнате, как ребенок, елки. «Прекрасно! Вы все большие молодцы!» – щебетала я, сияя, как начищенный самовар. Совершенно не получалось убрать с лица дурацкую улыбку. Все сверкало красотой и уютом. Именно о такой спальне я мечтала. «Бух!» — раздался глухой хлопок. Комната мгновенно заволоклась серебристой дымкой, а в носу появился металлический запах. Что происходит? Первым делом я подумала, что у меня что-то со зрением. Слишком уж нереальным показался блестящий туман. Пространство стало похоже на кадр из мультфильма. Я, конечно, рада, что попала в сказку, но не до такой же степени. «Ох, простите, я такая неловкая!» — послышался виноватый женский всхлип. «Это вышло случайно. Простите!» «Маниша!» — главный маг так злобно зарычал, что поначалу я подумала, что и Гард вышел из себя. «Безмозглая курица! Вон отсюда! Я увольняю тебя! Собирай вещи и катись из замка! Дура!» «Что произошло?» — оборвала я поток оскорблений. Пыльца начала оседать, и я увидела комнату. От того, что я увидела, захотелось вновь закрыть глаза. Каждый сантиметр поверхности оказался вымазан серебряной пылью — Блестящая глянцевая красота, словно волшебник решил создать зимние декорации и немного переборщил, совсем чуть-чуть. Теперь моя прекрасная идеальная спальня похожа на блестящую елочную игрушку. Я обернулась и вздрогнула. Не только предметы мебели, но и люди оказались полностью покрыты серебром. Их можно было бы принять за статуи, если бы не моргающие глаза». Эта косорукая дуреха взорвала серебрянку, госпожа. Дрожащим голосом отозвалась одна из статуй голосом главного мага. Серебряный налет был таким плотным, что людей можно было различить лишь по росту. «Вы не переживайте, мы все отмоем», – прозвучала не слишком уверенно. Я провела пальцем по рядом стоящему шкафу, пыль не стерлась, а размазалась. Более того, на ощупь она оказалась жирной и маслянистой. Такую субстанцию не стереть просто так, нужно замывать все поверхности. Я с ужасом осмотрела комнату. «Сколько же работы нам прибавилось!» «Магия может помочь?» — спросила я с надеждой. «Госпожа, понимаете, — залепетал маг, и у меня внутри все оборвалось. Не может. Серебрянка делается на основе магических масел. С ней не все так просто. Сколько времени понадобится, чтобы все здесь отмыть? Мы успеем до вечера?» Его бление мне надоело. «Госпожа, тут часов десять нужно все отмывать», — севшим голосом сообщил серебряный маг. Солнце уже почти село, время близится ко сну. Спать на кровати, в которой Дейрен развлекался с Айри, я не буду даже под дулом пистолета. В то же время я не могу предложить мужу никакого другого варианта. Он вернется после тяжелой работы, уставший и голодный. Мои капризы будут совершенно не к месту. «Кто принес сюда серебрянку?» – вспылила я. «Кто ее взорвал?» Я пикнула блестящая статуя девушки. «Зачем?» Я сделала два шага, и с меня, как со сказочной феей, посыпалась серебряная пыльца. Придется отмывать не только комнату, но и людей. Интересно, а как долго у меня будут блестеть волосы и кожа? Простите, я случайно... Я не хотела, так получилось, залепетала она, но что-то в ее поведении меня насторожило. Очень плохая актерская игра. Нет раскаяния, нет даже слез. Девушка, совершившая такое случайно и только что потерявшая работу, Не будет стоять столь спокойно, изображая растерянность. В детском доме мои воспитанники нередко шалели. Уж я-то знаю, как отличить искреннее раскаяние от попытки смягчить свое наказание. «Кто ты такая?» — я подошла вплотную к девчонке. Ее глазки начали бегать туда-сюда, выдавая свою хозяйку с головой. «Я просто служанка, госпожа. Простите меня». «Кто ее сюда послал?» — потребовала я ответа у мага. «Кто приказал принести сюда серебрянку?» «Я приказал обработать ею светильники, но это нужно делать в отдельном помещении. Все знают, что серебрянка очень взрывоопасна». А вот удивление и негодование главного мага были искренними. Ему я поверила. «Ты...» — я схватила пакостницу за локоть. В ее глазах промелькнула досада, но она быстро скрыла ее запущенными ресницами. «Это она тебя послала, да? Ты служишь Айри?» «Госпожа, нельзя бросаться такими обвинениями», — кто-то попытался робко мне возразить. «Леди Айри – достопочтенная особа. Кошка она мартовская, а не особа. шкадливая и подлая. Передай своей трусливой хозяйке, что я желаю ей счастливого пути. Пусть катится из этого замка по-добру, по-здорову и забирает с собой всех прихвостей», – прошипела в лицо шпионки. Она попятилась назад, глядя на меня с опаской, но я удержала ее за локоть. Что ж они все такие трусливые, если гадят, то из-под тишка, а когда нужно ответить за свои пустяки, то дрожат как осенние листочки. Неужели у местных женщин нет ни чести, ни храбрости? Пошла вон, я вытолкнула пакостницу в зашей. Госпожа, значит так, убрать спальню нужно до возвращения повелителя. Зовите всех слуг, используйте все ресурсы, какие только возможно. «Но спальня должна быть отмыта к ночи. Вы меня поняли?» Я обвела присутствующих грозным решительным взглядом. «Так просто не сдамся. Я не позволю Айре испортить мой сюрприз и мою комнату. Костюми лягу, но избавлюсь от ее подарочка. Подайте мне одежду и все необходимое для работы», — приказала я. «Вы что же, будете работать?» — ужаснулся главный маг, а слуги уронили серебряные челюсти. Княгине не пристала?» «Довольно», — оборвала его я. «Сейчас каждая пара рук на счету. Вы думаете, я намерена стоять в стороне? Даже не мечтайте. Закончить нужно сегодня. Приступайте». Спорить со мной никто не решился. Мы кое-как отряхнулись от серебрянки и принялись за работу. Слуги натаскали горку тряпок и специальный раствор для оттирания серебряного напыления. Я ополоснулась и переоделась, раздобыв тонкие штаны длиной до щиколотки. Да, в этом мире у женщин не принято носить брюки, но выбора нет, ибо юбка как веник разносит по комнате серебрянку. «Чего смотрите?» обратилась я к слугам, которые вытаращились на меня, как будто инопланетянина увидели. «Девочки, снимаем юбки, надеваем штанишки». Я протянула им одежду. «Ваши оборочки, весь наш труд, коту под хвост отправляют». Служанки переглянулись и с нерешительным видом принялись снимать юбки и натягивать на себя штанишки. Ой, они начали с интересом рассматривать друг друга, словно женщина в штанах, для них это нечто экзотическое. «Вы красавицы!» Я улыбнулась. За юбками с волнами не было видно стройных бедер девочек. Все они обладали очень красивыми формами. Жаль их одежда полностью скрывает эти достоинства. «Госпожа, ну так выглядеть нельзя, это... неприлично!» Одна из девушек испуганно сглотнула. «Да, ваши ножки способны вскружить голову не одному мужчине, сделала я девушкам комплимент. А потому не покидайте пределов личного крыла. Здесь никто вас не обидит. «А по окончании работ наденете свои юбки. Приступаем». Усталость как рукой сняло. Перспектива провести ночь в спальне, обставленной Айри, бодрит сильнее самого крепкого кофе. Я работала усердней служанок, отмывая комнату так тщательно, что болели пальцы. Зато через пару часов мы привели в порядок половину комнаты. Отличный результат. «Хозяйка, он скоро вернется», — вкрадчиво сообщил Гард, когда я оттирала шкаф. «Все это время хранитель тихо сидел на тахте, наблюдая за нами». «Ну да, бесконечно можно смотреть на три вещи. Как князь тьмы убивает своих жен, как княгиня тьмы ползает на коленках с тряпкой в руках и как молодые девушки в штанишках надраивают полы». «Дейрон Ранцел, обеспокоенно уточнила я. «Труд помогал отвлечься от тревожных мыслей, которые ломились в голову. А если он получил ранение? А если тархи разорвали моего князя на части? А если...» «Химани, твой страх оскорбляет твоего мужчину», — заметил Гард. «Он офицер, князь тьмы и лучший воин империи». Ты считаешь, он не может защитить себя? У него опасная работа, от упрека Гарда я немного растерялась. Которую он выполняет уже второй десяток лет, и выполняет неплохо. Дейрон не получил ни одного серьезного ранения, отделываясь лишь царапинами. Сомневаясь в нем, ты показываешь всем, что не уверена в силе своего мужа. «Нет, я же просто беспокоюсь о нем», — попыталась возмутиться Яну но хранитель оборвал. «Я понимаю, как любящая жена ты хочешь быть уверена, что твой мужчина в безопасности. Постарайся приучить себя к мысли, что Дейрона защищает тьма. Помни, что отныне ты несешь ответственность за авторитет своего мужа. Глядя на тебя, оценивают его». Я задумалась над его словами. «Гарт, ну почему же ты не отчитал меня за то, что я устроила скандал в его кабинете?» медленно спросила я. Мне показалось, что на собачьей морде промелькнула довольная усмешка. Ты показала всем, что готова самостоятельно разбираться с проблемами, которые возникают в замке. В истории Серебрянка это вела себя так же, взяла на себя ответственность. Так и должна поступать княгиня тьмы и хозяйка замка. Решать хозяйственные вопросы и заботиться о доме. Ты сильная личность, Алекс, а силу у нас уважают. Не прощают лишь слабость. Разговор с Гардом повысил мне настроение. На губах расцвела улыбка, и работа пошла быстрее.